шестьсот сентябрь второе я твой владыка утверждаю тебя в свете перед лицом тьмы да сгинет тьма Отмеченный темными яра знак указывающий на близость ко мне своих не тронут но досаждают моим и теснят куда не ко мне ли так и темную ярость отметим, как ее сближающее сближающие нас. Не будем, не будем, как люди, идущие на поводу у злопыхателей темных, но каждую попытку их и удар используем во благо, приумножая опыт и знание. Так поврежденные кисть руки и лечение ее психической энергии еще больше приблизит к владению огненной силой. ибо покажут, как быстро идет выздоровление поверх обычных сроков. Ко всем методам лечения и ко всем лекарствам добавляется мощь психической энергии. Данный опыт важен еще тем, что темные хотели обессилить, а вместо этого только способствовали укреплению огненной силы и овладению ею на практике. Отныне нам темные будут служить неизменно. чтобы не предпринимали, и польза, полученная от них, перевесит причиняемый вред. Вред пройдет, но нахождение останется с нами. Потому темным нападкам порадуемся, ибо приносит опыт и знание. Даже можно сказать, как полезно мне ваше старание продвинуть меня по пути.